489 ноября 7. -е. События надвигаются как океанская волна. Они вызваются гигантским приливом космических энергий, и человеческий организм, приёмник этих энергий, на них реагирует явно. Может ли человек, дитя звёзд, собиратель кристаллизованных отложений звёздных лучей в течение бесчисленных тысячелетий не реагировать на то из чего соткно его звёздное тело на то чем созидается он и что поглощает в организм постоянно а тело света его рози оно от земли что от земли в землю отыдёт но небесный человек к звёздам его родина космическое пространство Царство лучей, царство звёздных вибраций. Узоры эволюции планеты рисуются звёздными лучами и определяются ими. Где Вавилон, где Египет, где древняя Лада, где другие, когда-то насыщенные жизнью центры культуры и цивилизации, возникнув, горели, магнитно вращая около себя народы, потому госали, что вновь вспыхнуть где-то, но уже вместе другом. Центр сосредоточие культуры на определённое время, период или эпоху определяется сочетанием звёздных лучей, и велению звёзд подчиняются люди. Ныне силы этих лучей направлены в страну новую, новый очаг культуры. И по велению и срешению космической воли мощно расцветает страна. Ей суждено великое будущее. Ей суждено стать ведущей, и первой из лучших. Ведущей будет во всех областях: науки, искусства, литературы, философии, религии и в сфере прикладных знаний, изобретений и усовершенствований механических. Она и догонит, и перегонит, но её никому не догнать, ибо ведущий владыка За материальным рассветом и подъёмом последует духовный. Склонятся народы перед светом его. Мы видимы, знаем это сияющее будущее. Стремительно пойдёт продвижение в него. Отдельные люди, не препятствий и решений владык, и сложности условий не задержка. Задержка может быть в одном в готовности сердца и сознаний.